Я вспомнил, что этажом ниже, видел табличку врача и бросился туда. По счастью, доктор оказался дома. Когда мы вернулись в квартиру Захаркиной, я увидел, что она что-то шепчет Амалии. — Боже! — воскликнул доктор. — Простите меня, но... — Но... — он искал слова и не находил. — Я с вами согласна. Быстро сказала Амалия. Убийство на почве ревности? Действительно ужасно. Получив такое объяснение, доктор заметно взбодрился и приступил к делу. Амалия отвела меня в сторону. Я задавала ей вопросы, просила говорить только «да» и «нет», потому что боялась, что она не доживет до конца нашего разговора, сказала баронесса. Все было просто, мой друг, очень просто. Она была любовницей Альфреда и похоже на то, что они вдвоем и задумали аферу. Альфред сделал вид, что уехал в Москву, когда отдал чертежи Рубинштейну, а на самом деле скрывался у Захаркиной, думая над тем, кому бы сбыть чертежи. Актриса была немного знакома с Гаррисоном и предложила его. Тот пришел. А потом появился высокий человек, которого никто не ждал. Он убил Гаррисона и забрал чертежи. Альфред бросился на него, но незнакомец выстрелил и в него, потом в нее и ушел. — Значит, швейцар нам солгал? Ведь он сказал, что никто больше не посещал актрису. — Вы забыли о том, что этажом ниже живет доктор? — возразила Амалия. Чего уж проще? Сказал, мол, идешь к доктору и шагай, к тому, кто тебе нужен. По крайней мере, сама я частенько так поступаю. Она умолкла и нахмурилась. Ну, и у кого же теперь чертежи? спросил я. Неужели у? Амалия дернула щекой. Гаррисон назвал того мужчину по имени. Захаркина говорит, что когда он увидел незнакомца, У него вырвалось Клаус. Значит, это был Лемон. Но Пирогов же клялся, что арестует его. Вырвалось у меня. Даже вроде говорил, что его уже задержали. Значит, Пирогов солгал. Отрезала Амалия. Или же Лемон каким-то образом ушел от слежки. Так или иначе, нам надо спешить. Когда отходит ближайший поезд на Вержбалова... Примечание. Вержбалово. Знаменитая пограничная станция Российской империи, ныне это Вирбалис в Литве. Следующим городом уже за границей был немецкий Эйдукен. Конец примечания. Глава 42. «Если он с чертежами доберется до Эйдукена, — сказала Амалия, — мы пропали». Карета баронессы мчала нас на вокзал. Кучер гнал лошадей так, словно по пятам за нами следовала погоня. Я поглядел на часы и в отчаянии воскликнул. «Не успеваем!» Амалия обратилась к кучеру и велела ему ехать еще быстрее. «Лошади не выдержат!» — возразил тот. «Верьте слову, сударыня!» И словно на зло... После перекрестка дорогу нам перегородила груженая подвода, кучер баронессы в сердцах. Но я лучше для блага читателей опущу то, что он сказал по адресу владельца подводы. Но честно скажу, не каждый день услышишь такие проклятия даже из уст ломовых извозчиков, если поезд уйдет, — сказал я Амалии, которая в изнеможении откинулась на подушки. Мы можем послать телеграмму на границу. Но баронесса Корф отрицательно покачала головой. Сударь, я по опыту знаю, что в нашей работе, если предстоит сделать что-то важное, надо сделать это самому, ничего никому не перепоручая. Вы полагаете, на границе служат не такие же чиновники, как и везде в нашей империи? Думаете, они откажутся от взятки, если им ее предложат? Нет, конечно, я извещу пограничные службы, но но не стану чересчур полагаться на их действия. Наконец, городовые расчистили путь, и мы поехали дальше. Однако, хотя кучер баронесса и старался изо всех сил, по прибытии на вокзал мы узнали, что поезд в направлении границы уехал двадцать минут назад. Амалия ушла отправлять телеграммы, и беседовать с начальником вокзала. Когда она вернулась, по блеску ее глаз я понял, что у нас появилась надежда. Первыми ее словами были: "Марселяк, как вы смотрите на то, чтобы прокатиться на курьерском поезде? А что? Быстро спросил я. Так как он курьерский, то на одной из промежуточных станций обгоняет поезд, который нам нужен." Если не приключится Кукуевской катастрофы, — она поморщилась, — у нас есть все шансы догнать господина Стрелка. Примечание. Имеется в виду случившаяся в 1882 году страшная железнодорожная катастрофа возле деревни Кукуевка, когда погибли десятки людей. Конец примечания. — Я согласен, — быстро объявил я. Тогда идемте, я уже взяла билеты. Курьерский отправляется через десять минут. Свистит локомотив. Проносятся мимо полустанки. Если не приключится катастрофы, мелькают унылые телеграфные столбы. В одном месте на проволоке сидит сутулая ворона и, встряхнув крыльями, издает хриплое карканье. Небо темнеет, на Курьерской наваливается вечер. И Сипло воет локомотив. Поберегись, стуча и грохоча состав проходит по мосту. Далеко внизу волнуется, вьется река. Только бы не опоздать, только бы успеть. Сумерки стиснули поезд, обступили его со всех сторон. Я вижу в стекле отражение лица моей спутницы, которая о чем-то сосредоточенно думает. Мне хочется заговорить с ней, но я не смею. И поберегись! Остановка! Ах, скорее бы, в путь! Я разворачиваю какой-то журнал, который принес кондуктор, но строчки прыгают перед глазами, и никак невозможно сосредоточиться на их смысле. Наконец-то! Начальник станции дает сигнал, и поезд плавно трогается в путь. Какой-то пассажир успел вскочить в вагон в самое последнее мгновение и теперь, стоя в коридоре у наших дверей, горделиво похваляется своей ловкостью. Он где всегда успевает вскочить в самую последнюю секунду. Кондуктор просит его пройти на место.